По мнению Мари, она получала фантастически огромное жалование. Каждый месяц она просила месье оказать ей большую любезность и перевести практически все полученные деньги матери в По. Она оставляла себе ничтожнейшую сумму, и ей это представлялось совершенно естественным и правильным. Она откладывала деньги себе на преданное. Драгоценную сумму, которую все девушки во Франции в то время а может быть сейчас, не знаю, усердно накапливали, чтобы выйти замуж, поскольку без приданного такой перспективы не существовало. То же самое, что у нас в Англии – нижний ящик, но гораздо более основательный. Хорошая и разумная мысль, ставшая актуальной в нынешней Англии, потому что молодая чета обычно хочет купить себе дом, и поэтому оба – и юноша, и девушка – копят на него деньги. Но в то время, о котором я пишу, девушки не откладывали денег на замужество. Это было мужское дело. Мужчина должен был предоставить жене дом, обеспечить ей пропитание, гардероб и все прочие нужды. Поэтому девушки, находящиеся в услужении, и более низкий класс продавщицы распоряжались заработанными деньгами по своему усмотрению и тратили их на всякие пустяки они покупали новые шляпы нарядные блузки а то и брошки и ожерелье конечно можно сказать что они не скупились в расчете привлечь внимание подходящего жениха и рядом мари в своей черной юбочке простой блузке в крошечной шляпке на голове никогда не пополнявшая свой гардероб и не покупавшая ничего лишнего не думаю чтобы английские горничные умышленно обижали Мари, но они смеялись над ней, они презирали ее. Мари страдала. Только мамина проницательность и доброта помогли Мари выдержать такую жизнь первые месяцы. Она тосковала, хотела домой. Мама говорила с Мари, утешала ее, называла умницей и убеждала в том, что Мари все делает правильно, что английские девушки не такие дальновидные и благоразумные, как француженки. Подозреваю, что мама не приминула замолвить словечко за Мари, нашим горничным, объяснив им, что Мари несчастна по их вине. Она находится вдали от дома, и хорошо бы им подумать о том, как они чувствовали бы себя в чужой стране. И постепенно Мари воспряла духом. Предвижу, что в этом месте все, кто имел мужество дочитать до него, воскликнут. «Но разве вам не приходилось учиться?» И я отвечу, «Нет, не приходилось. В девять лет у большинства детей были гувернантки, которых, полагаю, нанимали в основном для того, чтобы следить за ребенком, развивать его физически и воспитывать» то чему они учились на уроках, всецело зависело от их наклонностей и вкусов. Смутно припоминаю одну или двух гувернанток наших друзей. Одна не признавала ничего, кроме детской энциклопедии доктора Бройера, копию теперешних вопросов и ответов. Отрывочные знания, почерпнутые оттуда, были такого рода: назовите три главные болезни зерновых культур. Ответ: ржавчина Милдию и Сажа. Я пронесла их с собой через всю жизнь, хотя, увы, эти знания ни разу не понадобились мне. Что главным образом производят в Реддиче? Иголки. Дата сражения в Гастингсе.